что то задерживает процедуру с той стороны он опять подошел ближе чардж говори тебе нагн вниз или ты нагнешься и тебя намылят или я возьму за тебя рукой он опять поднял руку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 а потом растер ладонью и смазал ее чернотой всю голову Джорджа. Джордж обхватил себя руками за живот и закричал «Нет, нет, нет, ну-ка повернись, Джордж!» «Браток, я сказал, хватит!» Теперь санитар обернулся на его голос. Я увидел, что он с улыбкой глядит на голову МакМёрфи. Ни шапки, ни ботинок, ни карманов, даже пальцы засунуть некуда. Санитар с ухмылкой водил по нему глазами –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 Толкнул санитара, принял низкую стойку, поднял широкие плечи, чтобы защитить подбородок, и, прикрыв кулаками виски, пошел кругом санитар И ровная молчаливая цепочка голых людей превратилась в ворущее кольцо, тела и конечности сплелись в ограждение ринга. Черные руки стреляли в опущенную рыжую голову и бычью шею, высекали кровь из лба и щек, Негр танцевал перед МакМёрфи. Он был выше, руки длиннее, чем красные толстой лапы МакМёрфи, удар вещи. И он издали тесал МакМёрфи голову и плечи. МакМёрфи шел вперед тяжелым трудным шагом, опустив лицо и щурясь между татуированными кулаками, покуда не прижал санитарок к кольцу голых людей и не въехал кулаком точно в середку белой крахмальной груди. Грифельное лицо